Босс отключил мобильник и выразительно посмотрел на Толивера. Видишь, что происходит, Толивер? Ты этому что ли хочешь посвятить свою карьеру и жизнь? Толивер промолчал. Когда вернёшься, можешь сказать своему боссу, чтобы он засунул завтрашний номер Times себе в задницу. Там не будет никаких захватывающих историй в его душе. Даже репортёры не доверяют парням из ОВР. Мне и делать-то ничего не пришлось. Достаточно было упомянуть имя Брокмана. Когда я перезвоню этой фифочке из Times, она сразу же начнёт отрабатывать полный назад. Так-то, парень, говорю тебе, уходи из ОВР, пока не поздно. А вам, значит, все доверяют, да, босс? Ну, все это слишком сильно сказано. Но я, по крайней мере, пока ещё могу спать по ночам. И проработал на своём месте без малого 20 лет. Думаешь, тебе удастся столько продержаться? Навряд ли. Лет 5-6 ещё куда ни шло. Я лично даю максимум 10. Больше тебе не выдержать. Но при увольнении выглядеть будешь так, будто прослужил все 30. Это мрачное предсказание Толивер оставил без ответа. Бозг сам себе удивился, какого чёрта он распинается перед этим парнем? Толивер был частью команды, которая хотела втоптать его в грязь. С другой стороны, что-то в лице этого молодого офицера внушало ему симпатию. По мнению Босха, он ещё не был полностью потерянным для пула и общества человеком. Наконец, машина Толлевера свернула на улицу Вудра-Уильсона, и Босх увидел свой дом и припаркованную перед ним белую машину с жёлтыми номерными знаками, а рядом с ней мужчина в жёлтом строительном шлеме. Это был личный враг Босха, строительный инспектор Гауди. Вот дьявольщина, выругался босс. И откуда он взялся? Или это тоже штучки ОВР? Я не в курсе. Даже если это и так, я об этом ничего не знаю. Ну, разумеется. Толливер надавил на тормоз. Нагруженный своим скарбом босс вылез из машины, а Гауди сразу его узнал, и когда Толливер отъехал, подошёл ближе. Надеюсь, вы здесь больше не живёте, осведомился инспектор. Дом, как вы знаете, предназначен к сносу. Но нам позвонили И сообщили, что кто-то незаконно подключил его к электросети. Мне тоже надо позвонить. Кстати, вы не видели поблизости каких-нибудь подозрительных типов? Я сюда заехал, чтобы проверить, не пропало ли что. Толка не надо, делать из меня дурака, мистер Боск. Я заметил на доме следы ремонта. А между тем вы не только не имеете права его ремонтировать, но даже и заходить в него. Мы отправили вам по почте уведомление о сносе. Но с вашей стороны не последовало никакой реакции. Видно, мне придётся самому заняться сносом, а вам предъявить счёт. Нет никакого смысла затягивать это дело, а вам нет смысла сюда заходить, поскольку я собираюсь отключить дом от электричества и заколотить двери. Гауди достал из своего автомобиля металлический ящик с инструментами и извлёк из него устрашающие стальные штыри и скобы. Я нанял адвоката, сообщил Босс. Он урегулирует это дело с вашими людьми. Извините, но тут нечего урегулировать. Вы официально здесь уже не живёте. Если вы сделаете попытку сюда проникнуть, вас арестуют. Равномерно образом вас арестуют, если я замечу повреждения на запорах, которые собираюсь установить. Я, мистер Босс, с вами не шучу. И сегодня же поставлю в известность о своём решении по разделению Северный Голливуд. Впервые за всё это время Босс подумал, что перед ним Возможно, разыгрывают некое представление. И этот человек напрашивается на взятку. Вероятно, Гауди даже не подозревает, что Бозг полицейский. Большинство полицейских не могли себе позволить жить в этом респектабельном квартале, а если бы даже и могли, то не стали бы. Бозг купил здесь дом, потому что заработал недурные деньги, выступая консультантом на съёмках фильма, сценарий которого основывался на расследованном им когда-то деле об убийстве. Послушайте, Гауди, сказал он. Я в таких делах мало что смыслю. Поэтому скажите мне прямо, что вы хотите и вы это получите. Я стремлюсь сохранить этот дом. Это всё, что мне нужно. Гауди посмотрел на него в упор иボス понял, что ошибся на его счёт. В глазах строительного инспектора полыхало негодование. Если вы будете делать мне такого рода намеки, то асправитесь прямиком в тюрьму. Но я вам скажу, что мне надо. Обещаю забыть о ваших словах, если вы Извините, если что не так, торопливо произнёс босс, но я и вправду очень хочу сохранить этот дом. Он единственное, что у меня есть. У вас есть много больше. Вы просто этого не осознаёте. Но довольно. Даю вам 5 минут, чтобы войти в дом и взять нужные вам вещи. После этого я заколочу двери. Извините, но избежать этого не удастся. Если завтра случится землетрясение, И этот дом съедет вниз по склону, вы мне ещё спасибо скажете за то, что я вас отсюда выставил. Босс устало кивнул. Итак, 5 минут время пошло. Он вошёл в дом и первым делом снял чемодан с верхней полки встроенного в стену холла шкафа. Потом положил туда запасную пушку, хранившуюся в том же шкафу, и засунул всю одежду, какую только нашёл в гардеробе в спальне. Оставив чемодан в примыкавшем к кухне гараже, он вернулся в дом за новым грузом. Открыв ящики бюро, вывалил их содержимое на кровать, завернул всё в простыню и связал узлом, который также вынес в гараж. 5 минут прошло, но Гауди так и не появился. Боск слышал, как он орудовал снаружи молотком, заколачивая парадную дверь. Через 10 минут упорной работы в гараже скопилась целая куча принадлежавших Боску вещей. Среди них были обувная коробка со старыми фотографиями и письмами, небольшой переносной сейф со всевозможными документами и пачкай неоплаченных счетов, стереоустановка и две коробки кассет и дисков с коллекцией джазовой музыки. Оглядев своё имущество, босс испытал мгновенное, но острое чувство бездомности и утраты. Кроме того, он осознал, что вряд ли втиснет в мустанг все эти вещи. С другой стороны, их оказалось до странности мало, учитывая, что прожило на этом свете целых 45 лет. Можно приступать? Это был Гауди. В одной руке он держал молоток, а в другой длинную железную скобу. На широком кожаном поясе, стягивавшем талию строительного инспектора, висел на крючке большой замок с дужкой и вставленным в скважину ключом. "Да", ответил босс. "Приступайте". Он отошёл в сторону, предоставляя инспектору возможность навесить засовы и запереть кухонную дверь. С первыми ударами молотка зазвонил мобильник, и Бокс вспомнила Кейша Рассел. На этот раз мобильник лежал не в портфеле, а в кармане его пиджака. Достав телефон, Бокс щёлкнул крышкой и поднёс его к уху. Бокс слушает. Детектив, это доктор Хиновис. Хм, приветствую вас. Что-нибудь не так? Я, видите ли, ждал звонка от одного человека. Извините, но мне нельзя сейчас занимать линию. Можно я перезвоню вам через несколько минут? Боск посмотрел на часы, было без 5:00-6:00. Хорошо, перезвоните, сказала доктор Хиноус. Я буду у себя в офисе до половины седьмого. Хочу кое-что вам сообщить, а заодно узнать, что произошло в конференц-зале после моего ухода. Едва Боск захлопнул крышку, мобильник зазвонил снова. Он даже не успел положить его в карман. Боск. Боск, у меня совершенно нет времени, поэтому говори коротко и по существу. Это была Рассел. Судя по всему, она и впрямь торопилась, поскольку даже не посчитала нужным назваться. Итак, моя статья основывается на информации, что убийцу Харви Паунса ищут внутри управления. И детективы уже беседовали в этой связи с тобой на протяжении нескольких часов. Кроме того, они устроили у тебя обыск. По их мнению, ты в этом деле являешься важнейшим подозреваемым. важнейшим подозреваемым полицейские детективы кейша такое выражение не употребляют отсюда вывод что эту информацию ты почерпнула у одного из придурков из ОВР а эти типы не имеют никакого представления как расследовать убийство они не способны выявить преступника даже если тот явится к ним в отдел и начнёт кусать их за задницы и только не надо всех ругать и ходить вокруг да около Скажи сразу, у тебя есть комментарий к моей завтрашней статье или нет? Если есть, говори. У меня как раз хватит времени, чтобы записать твой комментарий и сдать его в типографию вместе со статьёй. Никакого комментария для печати не будет. А не для печати. Не для печати. И только для тебя одной скажу так. Ты кэша собираешься публиковать совершеннейшую ерунду. Твоя статья не содержит ни слова правды. И если ты намереваешься печатать её именно в этом виде, то завтра тебе придётся писать другую, причём с диаметрально противоположным содержанием. Поскольку никакой я не подозреваемый и подозреваемых по этому делу вообще нет. Ну а потом начнёшь искать новые темы для своих умствований. Это почему же? С вызовом осведомилась она. А потому что твоя нынешняя писанина поддерживает организованную ОВР грязную провокацию. И когда завтра твою статью прочитают в управлении, веры тебе больше не будет. Копы решат, что ты выступаешь на стороне таких ублюдков, как Брокман. После этого ни один уважающий себя полицейский из тех, кто занимается серьёзной работой и является главными источниками информации для репортёров из отдела уголовной хроники, не захочет иметь с тобой дела. Я, кстати, тоже. Так что тебе придётся переключиться на официальные реляции и пресс-релизы, Правда останется Брокман, который организуя очередную провокацию, чтобы очернить какого-нибудь честного копа, не преминет к тебе обратиться. Он снимет трубку, наберёт твой номер и скажет тебе, что и как писать. В трубке воцарилось молчание. Бозг взглянул на небо и заметил, что оно стало розовым, а солнце клонится к закату. Потом он посмотрел на часы. До сдачи статей в печать Оставалось не более минуты. Ты ещё здесь, Кеша? Босс, ты меня пугаешь. А ты не пугайся. В твоём распоряжении ещё целая минута, чтобы принять очень важное для всей твоей дальнейшей жизни решение. Скажи мне только одну вещь. Ты вправду напал на Паунса 2 недели назад и выбил его головой стекло? Для печати или нет? Неважно. Мне нужно получить от тебя ответ и быстро. Если не для печати, то эти данные более или менее соответствуют действительности. Такое впечатление, что именно из-за этого ты превратился в подозреваемого. Не понимаю, почему Кейша, меня не было в городе 3 дня. Я вернулся в Лос-Анджелес только сегодня. Брокман привёз меня в управление и разговаривал со мной меньше часа. Моё алиби проверили, после чего меня отпустили, так что я не подозреваемый. Я разговариваю с тобой, стоя перед своим собственным домом. Слышишь стук молотка? У меня работает плотник. Когда, скажи на милость, важнейших подозреваемых отпускали домой на ночь глядя? Кто мне подтвердит всю эту историю? Сегодня никто. Тебе придётся выбирать слово Брокмана против моего слова. Но завтра Ты можешь позвонить заместителю начальника управления Ирвингу и получить подтверждение, если, конечно, он захочет с тобой разговаривать. Чёрт, босс, я просто не в силах во всё это поверить. Что, может, если я сейчас скажу выпускающему редактору, чтобы он срочно подыскивал материал на предназначенное для моей статьи место, он меня с работы уволит? Тогда мне и впрям придётся писать на другие темы и в другом печатном органе. Не беспокойся, Кейш. В этом мире каждый день что-нибудь происходит, так что твой редактор найдёт, чем заполнить первую страницу. В любом случае твои заслуги не будут забыты. Я расскажу в управлении о твоей принципиальности и профессиональном подходе к делу. Кейша некоторое время размышляла, как поступить. Не могу больше сидеть на телефоне, надо бежать разыскивать выпускающего. Будь здоров, босс. Надеюсь, в следующий раз, когда мы с тобой встретимся, я всё ещё буду работать в Times. Она отключила телефон прежде, чем он успел с ней попрощаться. Босх вышел на улицу и направился к своей машине. Гауди уже закончил вколачивать в дверь штыри, прилаживать запоры и навешивать замки. Теперь он что-то писал, используя капот своего автомобиля в качестве стола. Боску показалось, что он специально тянул время, чтобы собственными глазами увидеть, как уедет хозяин. Подогнав мустанг к дому, Боск стал загружать свои пожитки в машину, не имея ни малейшего представления, куда поедет потом. Выбросив на время из головы печальные мысли о своей бездомности, Боск задумался, удастся ли Кейш Рассел в последний момент снять статью из номера. Эта статья, запущенная в производство гигантской издательской машиной, заживёт своей собственной жизнью, и Кейши, её создательнице, так сказать, доктору Франкенштейну, не хватит ни авторитета, ни власти, чтобы её остановить. Погрузив вещи в машину, босс по-военному отсалютовал Гауди и поехал вниз с холма. Оказавшись на бульваре Кауенга, он притормозил, не зная, какую дорогу выбрать, поскольку по-прежнему не имел представления, куда ехать дальше. Справа от него находился Голливуд, слева район Вэлли. И тут он вспомнил о Марке Твене. В Голливуде, всего в нескольких кварталах от Вилкокса, где находилось подразделение, располагался старый отель, носивший имя знаменитого писателя. Обстановка там была сравнительно пристойная, куда пристойнее, нежели в окружавших его сомнительных заведениях. Бокс знал об этом, поскольку в своё время устраивал на проживание в этом отеле свидетелей. Он знал также, что там есть два двухкомнатных номера с ванной. Решив остановиться в одном из этих номеров, он повернул направо. Мобильник зачирикал в тот самый момент, когда он принял решение. Звонила Кейша Рассел. Ты передо мной в большом долгу, Боск. Я убила её. Он почувствовал облегчение и раздражение одновременно. Всё-таки у Кейши было типично репортёрское мышление. О чём это ты? огрызнулся он. Это ты передо мной в долгу за то, что я спас твою задницу. Ну, мы ещё посмотрим, кто кого спас и кто кому должен. Я по-прежнему собираюсь завтра навести справки об этой истории. Если всё окажется так, как ты сказал, я пожалуюсь на Брокмана заместителю начальника управления Ирвингу. Я его гада заложу. Ты только что это сделала. Кейша поняла, что упомянув о Брокмане, раскрыла свой источник информации и принуждённо рассмеялась. И что ж тебе сказал твой выпускающий редактор? Он считает меня идиоткой. Но я сказала ему, что в мире много других новостей. Это ты верно заметила. Так что я решила пока сохранить статью в компьютере. Объясни же мне наконец, босс, что происходит? Кстати, что с фотокопиями статей, которые я для тебя сделала? Продолжаю их изучать. А почему разговаривать на эту тему пока не готов? Опять отмалчиваешься. Сама не знаю, босс, почему я тебе помогаю. Тем не менее, вот тебе информация к размышлению. Помнишь, ты спрашивал о Монти Киме? О парне, написавшем первую статью, которую я тебе передала? Как же, Монти Ким, помню. Я навила о нём справки, и один из наших старых авторов сказал, что он ещё жив. Так уж вышло, что Монти ушёл из Times Ты какое-то время работал на офис окружного прокурора. Не знаю, чем он теперь занимается, но у меня есть номер его телефона и адрес. Он живёт в районе Велли. Ты сообщишь мне эти данные? Разумеется, тем более что они есть в телефонной книге. Вот чёрт. А я об этом как-то не подумал. Ты бог, возможно, хороший детектив, но репортёр из тебя никакой. Она дала ему телефон и адрес, пообещала звонить и повесила трубку.